Часть третья. Это и есть любовь всё отдать, всем пожертвовать, без надежды что-либо получить взамен. Альбер Камю. Из пьесы "Праведники". Тайны раскрыты. Лу. Послышались крики, и люди в панике и растерянности стали разбегаться по сторонам. Я не видела Рида. Не видела никого, кроме своей матери. Она стояла неподвижно посреди толпы, как белый маяк в надвигающейся тьме, улыбалась, распростёрла руки в мольбе. Архиепископ заслонил меня собой, когда ведьмы устремились к нам. Я отшатнулась, не понимая всей сути чувств, бушевавших внутри. Среди них было иступлённое неверие, леденящий страх, мнистовый гнев. Ведьма в чёрном, судьба Первая приблизилась к нам, но архиепископ выхватил из-под одежды былисарду, иван в질 ей глубоко в грудь. Судьба попятилась по ступени, мы рухнула в руки сестры. Другая ведьма с визгом ринулась вперёд. Милькнула синева, и её лезвие распороло ей грудь сзади. Она закашлялась, беспомощно хватаясь за рану, а затем чья-то рука толкнула её вперёд. Ведьма медленно соскользнула с лезвия и упала. У неё за спиной стоял рид. С его были сарды капала кровь, а в глазах пылала первобытная ненависть. Позади него с ведьмами сражались Жан-Люк и Ансель. Быстрым кивком Рид поманил меня к себе. Я без колебаний бросила архиепископа и кинулась в руки мужа. Но ведьмы наступали. Казалось, они появлялись из пустоты, и их было всё больше и больше. Хуже того, моя мать исчезла из виду. Заколдованный мужчина с пустым взглядом в развалку направился к архиепископу. Сразу за ним со свирепым рычанием, выгибая пальцы, следовала ведьма. В воздухе повеяло колдовством. Увидев её внутрь, закричал архиепископ: "Скройтесь в башне, подоприте двери". "Нет!" я отскочила от Рида. "Дайте мне оружие. Я тоже могу сражаться". Три пары рук разом схватили меня и поволокли в церковь. Другие шосёры уже пробились через толпу. Я с ужасом смотрела, как они достают из мундиров серебристые шприцы. Когда послышались новые крики, Рид захлопнул двери церкви, затем быстро стал перегораживать дверь огромной деревянной балкой. Жан-Люк поспешил ему помочь, а Ансель стоял рядом со мной бледный как смерть. Это правда, то, что сказали ведьмы? У архиепископа есть? У него с Марганой Леблан есть ребёнок? Возможно. Плечи Жан-Люка напряглись под весом балки. Но также возможно, что всё это просто диверсия. С последним рывком они выдрузили балку на место. Жан-Люк оглядел меня с головы до ног, тяжело дыша. Как те ведьмы в замке? Они уже почти проникли внутрь, когда мы прибыли, а затем просто взяли и исчезли. Брызнуло стекло, и мы увидели наверху, в десятках метров над нами, ведьму, которая уже пробиралась внутрь через окно-розетку. Господи, выдохнул Ансель, и лицо его исказилось от ужаса. Жан-Люк толкнул меня вперёд. Уведите её наверх, с ведьмой я разберусь. Рид схватил меня за руку и вместе мы кинулись к лестнице. Ансель потопал следом. Когда мы добрались до нашей спальни, Рид захлопнул дверь и пробил ручку балесардой. В следующий миг он кинулся к окну и выхватил из мундира маленький мешочек. Соль. Рид принялся лихорадочно рассыпать вдоль подоконника белые кристаллы. не поможет, проговорила я тихо и виновато. Руки Рида застыли, и он медленно обернулся ко мне. Почему ведьма охотится за тобой, Лу? Я открыла рот, отчаянно ища очередную правдоподобную отговорку, но не нашла. Рид схватил меня за руку и наклонился ближе, понизив голос. На этот раз мне нужна правда. Без неё я не смогу тебя защитить. Я глубоко вздохнула и собралась с духом. Каждый смех, каждый взгляд, каждое касание — всё вело нас сюда, к этому мгновению. Сзади послышался придушенный хрип Анцеля. «Осторожно!» Мы разом обернулись и увидели ведьму за окном. Она парила в воздухе, и её желтовато-белёсые волосы безумно развивались на сильном ветру. Моё сердце замерло. Ведьма ступила на подоконник, прямо на соляную полосу. Мы с Ридом одновременно попытались заслонить от ведьмы друг друга. Он наступил мне на ногу, и я упала на колени. Ведьма недоверчиво посмотрела на нас, когда Рид кинулся за мной, за мной, а не за своей былисардой. Ансель той же ошибки не совершил. Он бросился за клинком, но ведьма оказалась быстрее. Она щёлкнула пальцами, острый запах магии обжёг мне ноздри, и Анселя швырнуло в стену. Рид бросился на ведьму, и я не успела его остановить, ничего не успела, только крикнуть. Щелчок, и тело Рида взмыло вверх. Он ударился головой о потолок, и вся комната содрогнулась. Снова щелчок, и Рид рухнул на полу моих ног, да ужаса неподвижный. Нет. Чувствуя, как замирает сердце, я быстро его перевернула. Ресницы Рида затрепетали, он был жив. Я резко обернулась к медведи. Тварь. Её лицо исказилось в диком свирепе по москалю. Ты сожгла мою сестру. Мне вспомнилось, как женщина с жёлто-белёсыми волосами стояла позади толпы и рыдала, глядя, как горит Эстель. Я отбросила воспоминания прочь. «Иначе она забрала бы меня!» Осторожно поднимая руки, я лихорадочно выискивала в мыслях нужный узор. Вокруг ведьмы быстро сменяли друг друга золотые частицы. Я силой воли заставила их затвердеть и окрепнуть, когда ведьма спустилась с подоконника. Тёмные круги пролегли под её налитыми кровью глазами, а руки тряслись от гнева. Ты бесчестишь свою мать. Ты позор для всего рода белых дам. Гореть им в оду белым дамам. Ты недостойна чести, которую Маргана желает тебе оказать. Ты никогда не была её достойна. Золотые нити зазмеялись между нами. Я наугад поймала одну и последовала за ней, но она разветвилась на сотни других, обвиваясь вокруг наших костей. Я отпрянула, отвергая их. Цена и риск были слишком высоки. Ведьма оскалилась и вскинула руки в ответ. В глазах её запылала ненависть. Я приготовилась к удару, но удара не последовало. Ведьма снова и снова взмахивала руками, но каждый удар рассеивался, едва коснувшись меня. Кольцо Анжелики обожгло мне палец. Это оно нарушило её узоры. Ведьма неверяще посмотрела на кольцо. Я с улыбкой подняла руки выше, заприметив многообещающий узор. Пять, и ведьма покосилась на Балесарду, но я сжала кулаки прежде, чем она успела дотянуться до клинка. Описав ту же догу, что недавно Рид, ведьма врезалась в потолок, и меня осыпало дождём щепок и извести. Моё сердцебиение замедлилось, в глазах всё закружилось, а ведьма рухнула на пол. Я снова вскинула руки, нащупывая новый узор, чтобы лишить её сознания, но она схватила меня за пояс и толкнула на стол. Стол Я распахнула ящик, схватила свой нож, но ведьма поймала меня за запястье и резко его провернула, а потом с диким криком ударила меня головой в нос. Я отшатнулась, чувствуя, как кровь заливает подбородок, и ведьма вырвала нож у меня из рук. Балисар де Рида сверкнула в дверях. Я кинулась за ней, но ведьма полоснула ножом в воздух прямо у меня перед носом, отрезая путь. Золотым мельком вспыхнуло перед глазами, но я не могла сосредоточиться на нём, не могла думать. Вместо этого я ударила её локтем в рёбра. Когда ведьма отшатнулась, согнулась пополам и закашлялась, я наконец нашла выход. Я ударила её коленом в лицо, и ведьма выронила нож. Я торжествующе подхватила его. Давай. Она держалась за бок, заливая пол кровью из носа. Убей меня, как убила Истель. Ведьму убийца. Слова ранили больше любого оружия. Я сделала то, что пришлось. Ты убила одного из своих. Вышла замуж за охотника. Единственная белая дама, что будет гореть в аду. Ты, Луиза Леблан. Она выпрямилась, сплюнула кровью на пол и утёрла подбородок. Вступай со мной, прими судьбу, обещанную тебе по праву рождения. И возможно, богиня всё же пощадит твою душу. Моё сердце коснулось тень сомнения. Возможно, я и впрямь буду гореть в аду за всё, что совершила ради своего спасения. Я лгала, воровала, убивала без колебаний в извечном стремлении жить. Но с каких пор такая жизнь того стоит? Когда я успела стать такой беспощадной, так привыкнуть к крови на своих руках? Когда я успела стать одной из них и притом хуже и тех, и других? Белые дамы и шессоры, по крайней мере, избрали сторону. Все они боролись хоть за что-то, а я Ни за что. Молодушная трусиха. Но ведь всё, чего я хотела, просто в последний раз ощутить тепло солнца на лице. Я не хотела умирать на том алтаре. И если из-за этого я стала трусихой, что ж, так тому и быть. Благодаря твоей жертве мы вернём свою землю. Будто почуяв мои сомнения, ведьма шагнула ближе, выгибая окровавленные руки. Неужели ты не понимаешь? Мы вновь будем править Бельтеррой. «Нет», — возразила я, — «править бельтера и будете вы, а я просто умру». Её грудь взметнулась, а в глазах запылала страсть. «Подумай о том, сколько ведьминских жизней ты спасёшь своей жертвой. Я не могу позволить вам убивать невинных», — я понизила голос, преисполнившись решимости. «Должен быть иной путь». Я осеклась, краем глаза увидев, как поднимается на колени Рид. Ведьма обернулась к нему, и лицо её в этот миг было не вполне человеческим. Она подняла руку, и я ощутила, как и народная энергия замерцала между ними, почувствовала смертельный удар, прежде чем ведьма его нанесла. Я отчаянно вскинула руку к Риду. Нет. Рит отлетел в сторону, изумлённо вытрясв глаза, когда моё колдовство подняло его в воздух. Чёрная сила ведьмы пробила стену, но моё облегчение было недолгим. Прежде чем я успела добраться до Рида, ведьма кинулась к нему, прижала нож к горлу и достала из его мундира что-то маленькое, что-то серебристое. Я в ужасе уставилась на это. Злобная улыбка распахнулась на лице ведьмы, когда рит забился в её руках. Иди сюда, иначе я перережу ему глотку. Мои ноги без колебаний зашагали вперёд, сами, по своей воле. Они налились свинцом, они меле, стали неуклюжи, но всё равно знали, куда я должна идти. Где мне всегда было суждено оказаться. С самого рождения, с самого зачатия. Я с радостью была готова умереть, если это спасёт Рида. Тяжело дыша, он смотрел в пол, когда я подошла. Не кинулся бежать, когда ведьма его отпустила, не попытался остановить её, когда она вонзила иглу шприца мне в горло. Игла пронзила мою кожу, но я ощутила укол так Словно находилась в чужом теле. Боль куда-то исчезла, когда густая холодная жидкость стала застывать в моих венах. Ледяные пальцы мерно поползли по моей спине, парализуя тело, но куда страшнее был лёд в глазах Рида, когда он наконец посмотрел на меня. Этот то лёд и пронзил моё сердце. Я упала вперёд, не сводя взгляда с лица Рида. Прошу, взмолилась я безмолвно. Пойми, Но в глазах его понимания я не нашла. Он смотрел, как я падаю на пол, как дрожат сводимые судорогами мои ноги и руки. В его глазах читалось лишь потрясение, гнев и отвращение. Исчез человек, который стоял передо мной на коленях и нежно утирал мои слёзы. Исчез человек, который сжимал меня в объятиях на крыше, который смеялся над моими шутками, защищал мою честь и целовал меня под звёздами. Исчез человек, который говорил, что любит меня. Остался только шесёр. И он меня ненавидел. По моему окровавленному лицу потекли слёзы, свидетельствующие о том, что моё сердце раскололось надвое. Всё жир ик не сдвинулся с места. Ведьма подняла меня за подбородок, впиваясь мне в кожу ногтями. Чернота уже сгущалась вокруг, и я едва оставалась в сознании. Дурман вихрился в моём разуме, заманивая в небытие. Ведьма наклонилась и шепнула мне на ухо: "Ты думала, что он тебя защитит? Но он своими руками привязал бы тебя к костровому столбу. Посмотри на него, Луиза. Посмотри, как он тебя ненавидит". С невероятным усилием я подняла голову. Ведьма удивлённо ослабила хватку. Я посмотрела Риду прямо в глаза. "Я люблю тебя". После этого я потеряла сознание.